Раздел десятый. Одной рукой я прижал Семеренкова к стене, чтобы он не заслонял калитки, а второй достал нож. Другого оружия у меня с собой не было. Но неподалеку дежурил Попеленко. Тень человека выросла за плетнем. У него были квадратные плечи и плотно посаженная голова. Таиться он не стал. Очевидно, он слышал наши голоса раньше и по наступившей тишине догадался, что обнаружен. Тут я сглупил мне бы продолжать разговор. Хозяин, а хозяин! Голос был басистый, тяжелый, какой-то шершавый. Нужно крепко прожечь не только глотку и голосовые связки, но и все нутро спиртом, чтобы приобрести такую шершавость Семеренков вздрогнул и напряженно застыл под моей рукой хозяин снова пробасили за калиткой здесь я отозвался семиренков здесь я сейчас минуточку он растерянно посмотрел на меня как будто мое присутствие было сейчас совершенно нежелательным даже опасным сейчас выйду а что нужно? — спросил Семиренко, все еще продолжая оглядываться на меня. Мы шли к калитке. Он впереди, я вплотную за ним. — Да я ж забойщик, климарь сказал человек. — Не узнаешь, что ли? — А, Климарь, как будто обрадовался Семиренко. — Ну, понятно. Он отворил калитку. Еще не настолько стемнело, чтобы я не мог рассмотреть клемаря вблизи. Это был дюжий, пятидесятилетний мужик с тяжелым складчатым лицом, глубоко вставленными в подлобье и прикрытыми густыми бровями-глазками. Я уже слышал о клемаре человеке вольной профессии, свинячьем забойщике. У нас в округе было несколько людей бродячих занятий. Печник, знахарь он же гадатель, художник, расписывающий коврик и забойщик. — Я слышал, ты тут вроде кабанчика хотел забивать, — сказал Климарь. — Вот, пришел. Принимай. — Здравствуйте, — сказал он мне и приподнял шапку. — Так я ж кабанчика давно прирезал, — пробормотал Семиренко. — Ну... Выдохнул клемарь, Значит, напутала тетка. А я с мешкольцев тащился. Думал, магарыч будет. Вот боже ж мой. Ну ладно, переночую, а утром, может, найду клиента. Что ты скажешь? Обратился он ко мне за сочувствием. Заходил тут то к одному, то к другому. И все без толку. Плохо стало нашему брату. Война всех разоряет. Большой пес, помахивая хвостом, подбежал к калитке и сделал попытку протиснуться между стойкой и забойщиком. Но тот прижал его ногой. — Куда, Буркан? — Да вы не бойтесь, он не кусучий. Я сейчас его привяжу. Он достал из кармана веревку, и принялся вязать узел на шее пса. «Уй ты цуцик!» — сказал я ей, нагнувшись, потрепал собаку по морде. Нет, ни не даром дуба взял меня к себе в группу. Не ошибся все-таки во мне старшой. У собаки левый глаз окружало темное пятно, похожее на синяк. Я ее сразу признал собачку, что гнала косулю под бандитский автомат возле предбанника. У нас в округе не было других таких псов с ушами и статью пойнтера, и светло-рыжая масть совпадала, и характерный след на шее от веревки. — Проходите, — сказал я и встал у калитки так, чтобы забойщик вынужден был прижаться ко мне левым боком. С этой стороны у него оружия не было. — Садитесь, — предложил я, указывая на заваленку. Он посмотрел на меня несколько удивленно, но сел и оказался с правой стороны. Нет, пистолета или гранаты он не припрятал. Только вот за голенищем торчали и рукоятки двух ножей. Но в конце концов, ножи служили для него орудиями труда. Забойщик ведь — профессия. У нас и до войны, когда мужиков хватало на забойное дело, смотрели как на искусство, подобное печному или даже гончарному, и часто приглашали стороннего мастера. Тут были свои тонкости — не просто прирезать кабанчика, а собрать всю кровь на колбасы и просмолить соломкой, чтобы сало стало духовитым, и отпарить шкурку кипяточком и длинной щетины над дратву надергать, и разнутровать, не потеряв ни фунта требухи, и кишки собрать, и размыть. А уж если у хозяина вырастал добрый, клыкастый кнур пудов над двенадцать, то забойщик показывал в загоне высшее мастерство, не без риска заваливая жертву и нанося точный удар в аорту специальным узким ножом. На такую работу приходили смотреть, но теперь кнуров у нас не выращивали не успевали кабанчики дорасти до да кнуров. я старший здесь по истребительному батальону пояснил я климарю покажите документы Тимиренков следил за нами с выражением ужаса. гончар конечно знал этого мужика по фамилии Климарь. это верно. — Доверия ко мне нету, — сказал забойщик. — Внешность имею такую. Волос, черный голос, густой, хоть падай, хоть стой. Уже почти стемнело, зажглись первые звезды. Забойщик полез за пазуху, достал бумажки. Я их внимательно рассмотрел, потратив несколько драгоценных спичек.